В июле 1709 года, о Полтаве в Европе еще не знали, в Потсдаме подписывается антишведский договор Дании, Саксонии и Пруссии. Участники обязались содействовать Августу в его борьбе за возвращение польской короны. Дании вернуть земли на юге Скандинавского полуострова. Договор остался на бумаге. Ибо Пруссия, как всегда, хотела использовать его, чтобы без всяких усилий захватить новые земли, на что не соглашались другие участники договора. Но главное заключалось в том, что возрождение Северного Союза без участия России вообще было несерьезной затеей. Во всяком случае, эти дипломатические комбинации все же имели положительное значение для России. Уже тот факт, что Саксония и Дания заговорили открыто о восстановлении Северного Союза, свидетельствовал об ослаблении международных позиций Швеции, о ее изоляции, о том, что пока ей не приходится ждать помощи от Европы, где еще недавно все пели дифирамбы гениальному шведскому полководцу и присмыкались перед ним в Альтронштадте. Теперь Карл XII углубился в просторы Украины и метался в поисках зимних квартир для своей армии, которая непрерывно таяла, вернее замерзала, ибо наступала необычно холодная зима. В разгар битвы при Лесной в конце сентября разыгралась снежная вьюга. Чем дальше шли шведы вглубь России, тем труднее становилось с боеприпасами, с продовольствием, кормом для лошадей. Оставшаяся позади Европа помочь Карлу или не могла, или не хотела. Неужели все потеряно, и нет никакой надежды? Карл XII, да и не только Карл, так не считал, все еще надеясь, привлечь других возможных союзников, находившихся совсем рядом. У них были свои претензии к России, и шведское нашествие, казалось, создавало исключительно благоприятную ситуацию для объединения различных сил, которых толкало к союзу застарелая традиционная неприязнь к Москве. Формально союзником Карла была Польша с территорией и населением, намного превосходившими возможности Швеции. Во главе Польши Карл XII позаботился поставить угодного и послушного ему короля Станислава. К югу от России находилась необъятная Османская империя, ожидавшая лишь благоприятного момента, чтобы вернуть потерянный Азов и окончательно отбросить русских от Черного моря. Крымское ханство, привыкшее постоянно грабить южные русские земли и получать от Москвы дань, не хотела примириться с потерей этих прав и видела в нашествии Карла на Россию счастливую возможность восстановить их. Наконец, новые великолепные перспективы открывала измена Мазепы, ясновельможного гетмана Украины, обещавшего дать на борьбу с Россией несметное войско лихих украинских казаков. Если все эти силы объединятся вокруг шведского Александра Македонского, то что может спасти самонадеянного царя варварской Москве? Так рассуждал король. Объединение этих столь естественно тяготевших Карлу сил представлялось отнюдь не беспочвенной фантазией, а дипломатической проблемой, хотя и сложной, но реально разрешимой. Проще всего, казалось бы, обстояло дело с польским королем Станиславом Лещинским. В его лояльности по отношению к Карлу XII сомневаться не приходилось. Это был явный шведский ставленник, готовый действовать по приказу хозяина. Однако очень быстро обнаружилось, что его власть в Польше призрачна. Недовольство поляков шведской оккупации... Выливалась прежде всего в борьбу против Станислава и в поддержку с начала августа, а затем Сандомирской конфедерации. Даже Карл видел неустойчивость власти Станислава. Отправляясь на завоевание России, он вынужден выделить для его защиты группу шведских войск во главе с генералом Красау, численностью в 10 тысяч человек. Карл, откровенно презиравший поляков, Сначала вообще не считал необходимым их содействие в войне с Россией, думая обойтись без них. Правда, вместе с его армией находился небольшой польский отряд Понятовского. К участию в войне стремилась часть шляхты, мечтавшей о захвате Киева и Левобережной Украины. Поэтому еще в начале 1708 года Станислав обещал сформировать Большую польскую армию, захватить Киев, а затем и всю Украину. Предполагалось, что когда Карл XII пойдет прямо на Москву, через Смоленск, союзная польская армия перейдет в Днепр на юге и пойдет на Украину. Шведы считали такой замысел желательным, но не столь уж необходимым. Положение изменилось после того, как русская армия вынудила Карла повернуть на юг, и особенно после разгрома Левенгаупта у Лесной. Теперь польская поддержка стала главной надеждой. Если до Лесной надеялись на боссы войска Левенгаупта, то после его разгрома уповали на помощь Станислава. Но дело в том, что в отличие от реально существовавшего обоза Левингаупта, армия Лещинского, да еще и большая, была мифической. Ведь, как говорили тогда, короля Станислава одна половина Польши не признавала, а другая ему не подчинялась. Число сторонников Лещинского в Польше явно сокращается после победы русских у Лесной. Именно тогда, когда Карлу позарез, понадобилась польская помощь. Даже если бы Станислав очень хотел помочь Карлу, это оказалось бы для него невероятно трудным делом. В Польше активно действовала коронная армия Гетмана-Синявского и литовская армия Агинского. Союзные отношения Речи Посполитой с Россией, подтвержденные в соглашениях, заключенных в 1707 году во время пребывания Петра в Жолкве, давали реальные плоды. Летом 1708 года силы Лещинского и шведские войска генерала Красау контролировали только ограниченную территорию на севере Польши. На остальной ее части действовали войска Синявского, наносившие поражение Станиславу. Так его армия потерпела сокрушительное поражение под Канецполем. Чтобы поддержать польских союзников, Петр направил им в помощь несколько тысяч казаков, затем три драгунских полка, а позже целый заднепровский корпус генерала Гольца. К тому же войска князя Голицына охраняли Киев и правобережную Украину на пути возможного появления армии Лещинского и Карасао. Пробиться через все эти заслоны, постепенно разбегавшейся армии Лещинского, было явно не под силу. Но по мере того, как под ударами русских слабела армия Карла, скитавшаяся в поисках провианта и теплых квартир по Украине в условиях жестокой зимы, Несбыточная мечта о приходе сильной польской армии стала для Карла навязчивой идеей. В декабре 1708 года он направляет приказ Красау спешить в Польшу. Особенно нетерпеливо он зовет Станислава, буквально заманивает его на Украину. «Я и вся моя армия», – пишет он в личном письме польскому королю, – Мы в очень хорошем состоянии. Враг был разбит, отброшен и обращен в бегство при всех столкновениях, которые у нас были с ним. Если дела так хороши, то зачем же нужна польская помощь? Но обычная для Карла примитивная ложь, этот самообман, уже превратились в единственную форму восприятия Карлом, окружающей его все более тяжелой для шведов обстановки. Вплоть до самой Полтавской битвы Карл будет тешить иллюзиями о польской помощи своих генералов, а те делать вид, что верят ему. Главная услуга, оказанная Станиславом Лещинским Карлу XII, состояла в том, что он помог ему приобрести еще одного столь же сомнительного союзника – гетмана Мазепу. Многократно описанная, часто в романтизированной форме, история предательства Мазепы говорит о непредвиденной неудаче, постигшей Петра. Она оказалась тем неожиданней, что именно в этом случае Меньшиков, Головкин, а главное сам Петр, совершили тяжкую досадную ошибку не столько по ее реальным последствиям, сколько по степени их наивности в доверии до последней минуты к самому злобному и самому подлейшему из врагов России. А с другой стороны, измена опытнейшего и хитрейшего политика, имевшего возможность знать реальную обстановку на Украине, как никто другой, но поставившего все на обреченную карту Карла XII, Любопытнейшее психологическое явление. Оно служит свидетельством того, как низко котировались шансы Петра, России, на победу в войне со Швецией. Именно с этим минимальным уровнем надо сравнивать высоту, на которую поднял Петр Россию. Могущественный властитель Украины, обладавший огромными богатствами и властью, Всеми мыслями, званиями и почестями соблазнился миражем авантюры, ибо считал шведский протекторат более верным средством сохранения своих привилегий, чем невероятную и невообразимую победу русских. Еще в 1705 году через родственницу Станислава Лещинского, княгиню Дольскую, начались переговоры Мазепы о переходе на сторону врага. В октябре 1707 года он решительно встал на путь измены и в письменном виде предложил Карлу XII через Станислава свои услуги. В то время король гордо не пожелал делить славу предстоящей победы ни с кем, тем более с казаками Мазепы. Он заявил, что он не считает казаков пригодными для военных действий против регулярной армии в серьезном бою, но признает их боевую ценность в качестве вспомогательной силы в деле преследования и уничтожения остатков уже разгромленного противника. Поэтому он велел ответить Мазепе, чтобы ждал, когда потребуется именно для этой цели. После того, как шведы испытали на себе действие казачьей конницы, воевавшей на стороне русской армии, отношение к Мазепе меняется. Когда Карл решал со своими генералами вопрос о том, чтобы от первоначального направления прямо на Москву повернуть на Украину, то одним из доводов в пользу поворота была надежда на Мазепу, якобы ожидавшего прихода шведов на Украине, с двадцатью тысячами казаков. Каково же было разочарование Карла, когда в конце октября Мазе появился не с двадцатью, а всего с двумя тысячами казаков. Больше не нашлось желающих разделить участь изменника. Шведы приобрели не сильного союзника а жалкого беглеца, имя которого и раньше не вызывало среди украинского населения никаких симпатий. Теперь же шведам пришлось почувствовать на себе усиление народной войны. Карл XII повернул на Украину, чтобы воспользоваться ее богатствами и накормить здесь свою голодающую армию. С этой надеждой пришлось расстаться сразу. Население не только ничего не давало шведам, пряча или уничтожая все, но и развернуло против них настоящую народную войну. Переход Мазепы к Карлу серьезно усилил ее, ибо вскоре всем стало известно, какую судьбу готовит Украине Мазепа и его новый хозяин, шведский король. А он, понимая, что военной пользы от Мазепы получить нельзя, Попытался использовать его как дипломатическое средство, чтобы привлечь все же на помощь Речь Посполитую обещанием присоединения к ней всей Украины. Поэтому Карл приказал Мазепе послать Станиславу письмо, в котором содержалось бы обязательство Гетмана передать Украину, как законное достояние польских королей, под власть Польши. Это письмо перехватили русские, по указанию Петра размножили текст, в большом числе экземпляров, и широко распространили его. Среди народа на Украине не существовало ничего более ненавистного, чем господство польских панов. Собственно, поэтому полвека назад левобережная Украина и воссоединилась с Россией. Естественно, что последовал взрыв ненависти к Мазепе, к полякам и к шведам. Народная борьба против оккупантов стала еще сильнее. В результате переход Мазепы к Карлу не только не облегчил положение шведского короля, но еще больше осложнил его. Правда, одну услугу он Карлу оказал, помог устроить присоединение к шведам значительного отряда запорожцев. Запорожцы, вернее, возглавлявшие их атаманы, обладавшие умением обрабатывать и подкупать массу рядовых сечевиков, часто втягивали сечь совместные походы с крымскими татарами, поляками или турками. Кашевой Гордиенко пытался использовать сложную обстановку на Украине в связи с нашествием шведов и изменой Мазепы, которое показалось ему заманчивым примером. Сначала он вступает в переговоры с крымским ханом, но хан, сдерживаемый указаниями султана из Стамбула, поощряя антимосковские настроения запорожцев, не взял на себя конкретных обязательств помогать им. В конце концов, через посредничество Мазепы, Гордиенко заключил в марте 1709 года Соглашение с Крымом и привел к Карлу несколько тысяч казаков. Петр со своей стороны сделал все, чтобы мирными средствами удержать запорожцев от измены. В Запорожскую сечь для переговоров посылались представители с царским жалованием и увещеванием. Все было отвергнуто, и банды Гордиенко стали открыто нападать на отдельные отряды русской армии. Тогда, по приказу Петра, весной 1709 года, Запорожская сечь была взята штурмом и уничтожена. Присоединение Гордиенко к шведской армии было единственным достижением украинской дипломатии Карла и Мазепы, достижением весьма сомнительной военной ценности. Мазепа, воочию увидевший тяжелое положение шведской армии, начинает метаться в поисках выхода. Он то стремится подтолкнуть Карла к движению на восток, уверяясь, что это будет поход в Азию, подобно походам Александра Македонского, то зовет его в декабре 1708 года в поход к Белгороду для соединения с булавинцами не зная, что Булавин уже погиб. Наконец Гетман доходит до того, что пытается совершить обратную измену. Мазепа пошел на предательство не только из-за ненависти к России. Он просто больше всего боялся оказаться на стороне побежденного. Он был убежден, что действует наверняка, ибо опирается на реальную расстановку сил. Она представлялась ему в следующем виде. Шведы обладают военным превосходством над русскими. Они, конечно, получат поддержку польской армии Станислава Лещинского. В войну против России вступит Турция и, разумеется, крымский хан. В этих условиях вокруг него несомненно объединится большая часть казачества, прежде всего Запорожская сечь. А основная масса украинского населения Если не поддержит его, то в худшем случае останется нейтральным. Все эти замыслы рушились. Пробыв несколько недель в стане Карла XII, где его встретили отнюдь не с тем восторгом, о котором он мечтал, Мазепа стал сильно сомневаться в шансах короля на победу в войне. Более того, он начинает с ужасом понимать, что совершил страшную ошибку. Победит Петр, которого он подло предал. Видимо, это оказалось слишком сильным потрясением для старого предателя. И в отчаянии он совершает совсем уж немыслимые поступки. В конце 1708 года Мазепа посылает Петру одного из своих сообщников, полковника-апостола. Посол предателя предлагает сенсационную сделку. Мазепа захватывает и придает в руки русских Карла XII и главных шведских генералов. За это Петр возвращает ему гетманское достоинство и свое доброе отношение. Однако Мазепа должен получить ручательство, гарантию крупнейших европейских государств. Сначала Петр просто не поверил своим ушам, но затем все же поручил Головкину, вступить в переговоры с Мазепой и, выразив согласие на предложение, указать на огромную трудность получения гарантии иностранных дворов. Мазепа присылает еще одного своего полковника, Галагана. Тогда Головкин пишет письмо Мазепе с изъявлением согласия на предложенную сделку. Разумеется, русские ни на минуту не поверили в серьезность этой затеи. Расчет состоял в том, чтобы получить письменный документ от Мазепы, что дало бы новое сильное оружие против него. Но все эти судороги запутавшегося предателя ни к чему реальному не привели и лишь послужили для Петра дополнительной информацией о том, как плохо обстоят дела в шведском лагере.